Как заявили представители Нью-Йоркской прокуратуры, они не исключают возможности сведения счетов между кланами мафии. Шпигель-Гамбург Смерть настигла Костеллано перед рестораном Спарк Стойкс House на 46-й улице Манхэттена, между 2 и 3-й авеню. Бортик тротуара там окрашен в желтый цвет,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 Вашингтон. Собственный корреспондент известий Паладин, Среди бела дня в самом центре Манхэттена на глазах у сотен людей, трое в плащах приблизились к остановившемуся у тротуара Линкольну и выхватили из-под полы полуавтоматические револьверы и в упор расстреляли двух выходивших из лимузина мужчин. Затем убийцы вскочили в автомобиль и были таковы оставив позади окровавленные трупы своих жертв. 73-летний Костеллана слыл капу ди тутти капи боссом боссов американской мафии. Известие номер 353, 19 декабря 1985 года. Сообщение ABC из Вашингтона.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 Приехали в десятом часу вечера. На улицах было мало автомобилей, и миссис Бенвил уверенно вела свой форт на довольно высокой скорости. Сидевший рядом Эскобар за все время дороги не промолвил ни слова. Лишь иногда немного недовольно поглядывал на спидометр машины. Припарковав автомобиль недалеко от здания, миссис Бенвил вышла сильно хлопнув дверцы. Рамон вылез медленнее обычного и пошел вслед за женщиной. Внизу их уже ждал инспектор Сейгомикава, специально представленный Международным комитетом Организации Объединенных Наций в качестве помощника Рамона Эскобара. Они успели познакомиться в главном здании Организации Объединенных Наций и теперь, лишь кивнув друг другу, вошли в лифт, пропустив вперед женщину